и повсюду в воздухе взвесилась бледно-серая гниль. И оттуда, в Неву, в бледно-серую гниль, мокрое изваяние всадника со скалы все так же кидало тяжелую позеленевшую медь. И на этом мрачнеющем фоне хвостатой и виснущей копоти, над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в зараженную бациллами мутную Невскую воду, так отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлонча в серой николаевской шинели и в студенческой набок надетой фуражке. Медленно подвигался Николай Аполлонч к серому темному мосту. Не улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру. Запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с принелепо плясавшим по ветру шинельным крылом. Примечание. Еще одна автобиографическая реминисценция, которая связывает Николая Полонча, однако не с самим Белым, а с его соперником Александром Блоком. В книге «Между двух революций» следующим образом передано впечатление от случайной уличной встречи с Блоком в сентябре 1906 года. Это голое узкое лицо крепко влипалось в память и стало лицом облеухого сына, когда он идет, запахнувшись в свою Николаевку, видясь безруким и с отплясывающим по ветру шинельным крылом. Конец примечания. У большого черного моста остановился он. Неприятная улыбка на мгновение вспыхнула на лице его и угасла. Воспоминания о неудачной любви охватили его, хлынувши натиском холодного ветра. Николай Аполлонч вспомнил одну туманную ночь. Той ночью он перегнулся через перила, обернулся и увидел, что никого нет приподнял ногу и резиновой гладкой калошей занес ее над перилами. Да так и остался. С приподнятой ногой. Казалось бы, дальше должны были и воспоследовать следствия, но Николай Аполлоныч продолжал стоять с приподнятой ногой. Через несколько мгновений Николай Аполлоныч опустил свою ногу. Вот тогда-то созрел у него необдуманный план дать ужасное обещание одной легкомысленной партии. Вспоминая теперь этот свой неудачный поступок, Николай Аполлоныч неприятнейшим образом улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру. Запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким, с заплясавшим по ветру длинным шинельным крылом. С таким видом свернул он на Невский, Начинало смеркаться. Где-то в витрине поблескивал огонек. «Красавец!» — постоянно слышалось вокруг Николая Аполлонча. «Античная маска!» «Аполлон Бельведерский!» «Красавец!» Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили о нем. Эта бледность лица, этот мраморный профиль!» «Божественно!» Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили друг другу. Но если бы Николай Аполлоныч с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы «уродище». Где с подъезда насмешливо полагают лапу? На серую гранитную лапу два меланхолических льва. Там, у этого места, Николай Аполлоныч остановился, и удивился, пред собою увидевши спину прохожего офицера. Путаясь в полох шинели, он стал нагонять офицера. Сергей Сергеевич, но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу гиенне, ярко-кровавый, и издали тебя ужаснувший блеск, медленно растворился бы в белесоватую, но вовсе нечистую светлость, многоогненными, обстал бы домами и только. Наконец распался бы на многое множество огоньков. Никакой гиены и не было бы. Николай Аполлоныч Невского не видал. В глазах его был тот же все домик, окна, тени за окнами.